Причину молчания понимали все. Надежды на ошибку были беспочвенны, и Коулов ожидала худшей из событий, с каким только могла столкнуться подобная им семья. Пока Синтия искала точный адрес, НКАТа -то сказал матери Терри Коула, «Завтра утром я в первую очередь заеду к вам, миссис Коул, но если Терри позвонит вам, даже среди ночи, перезвоните мне на пейджер, договорились? В любое время сразу же позвоните мне». Аккуратно вырвав страницу из записной книжки, он записал номер своего пейджера. Тут вернулась сестра Терри со сведениями о его месте жительства. Она вручила листок Барбаре. Там были указаны два адреса. Соответственно, под словами «Квартира» и «Студия» оба места, как заметила Барбара, находились в районе Баттерси. Она запомнила адреса на всякий случай и передала листок Нкате. Он поблагодарил сложил его и сунул в карман. Договорившись в общих чертах о времени утреннего выезда в дербишер полицейские вышли в ночной город. Порывы легкого ветра несли по тротуару пластиковые мешки и фирменные стаканчики. Нката выключил охранную сигнализацию Бентли, но не спешил открывать дверцу. Он посмотрел на Барбару поверх машины, потом устремил взгляд на унылое церковное здание на другой стороне улицы, Его лицо выражало печальную задумчивость. — Что такое? — спросила его Барбара. — Я лишил их сна, — сказал он. — Надо было подождать до утра. И почему только я не подумал об этом? Все равно мы не смогли бы поехать в Дербишер прямо сейчас. Да, я переусердствовал. Зачем-то вывалил им все, словно спешил погасить пожар. У них на руках малыш, а я лишил их сна. У тебя не было выбора. — сказала Барбара. — Если бы ты зашел утром, то, скорее всего, никого не застал бы дома. Они ведь наверняка где-то работают или учатся. — Тогда ты потерял бы целый день. — Не зацикливайся на этом. Не переживай, Уинстон. Ты выполнял свои обязанности. — Да, на фотографии был именно тот парень, — сказал Анката. — Тот, кого убили. Я догадалась. Им не хочется верить в это. — А кому бы захотелось, — сказала Барбара. — Тут ведь нет даже надежды на последнее, прости. — Не представляю, что может быть ужаснее. — Линли решил остановиться в Тайтсуэлле. Построенные из известняка дома городка Тайтсуэлл карабкались по склонам холма, что находился примерно на середине пути от Бакстона до ущелья педли Из окон номера в гостинице «Черный ангел» открывался прекрасный вид на приходскую церковь и окружающий ее парк, А благодаря удобному расположению городка Линли одинаково быстро мог добраться как до Бакстонского полицейского участка, так и до Мейденхолла. И, кстати, пустошь Колдермур также находилась неподалеку. Инспектор Ханкин одобрил идею проживания в Тайтсуэлле. Он сказал, что утром пришлет за Линли машину, пока не вернулся откомандированный в Лондон констебль на его Бентли. За то время, что они провели вместе, Ханкин стал значительно дружелюбнее. В ресторанчике гостиницы «Черный ангел» они слинли для аппетита выпили по две порции виски «Бушмиллс», потом заказали к ужину бутылочку вина, а завершили трапезу бренди что, в общем, весьма способствовало укреплению дружеских отношений. Смесь виски и вина вытянула из Ханкина профессиональные боевые истории того рода, что обыкновенно всплывают в разговорах между полицейскими. Разборки с начальством, завальные расследования сложные дела, сваливающиеся, как снег на голову. А бренди побудила перейти к более личным темам. Бакстонский инспектор вытащил уже знакомую Линли семейную фотографию и долго смотрел на нее, не говоря ни слова. Погладив указательным пальцем младенческий конверт, из которого выглядывала личико его наследника, он мечтательно промолвил «Дети».